— Нет, это не подходит. Телохранители не отпустят вас живой. Допустим, вы даже застанете его врасплох и всадите ему в пузо несколько пуль, но ведь вас тоже убьют. Вряд ли вы этого хотите. Зловещая улыбка зазмеилась по ее губам. — Нет, Дирк. Они не посмеют меня тронуть. Каждый член организации знает меня. Секретарь Валинский и его правая рука — заметная личность. «Сейчас шеф в Нью-Йорке и вернется только завтра ночью. Когда он узнает, что я убила Мински, он захочет сначала во всем разобраться, но я к тому времени уже буду вне пределов его досягаемости. Вещи уже сложены, со мной большая сумма денег, я скроюсь, никто меня не найдет. Так что не тревожьтесь обо мне». Глядя в ее сердитое лицо, в эти изумрудные, ставшие вдруг безжизненными, глаза — Я вдруг кивнул. Если кто и мог позаботиться о себе, то это, конечно, Сандра Тек. Дирк, продолжала она, вы говорили, что хотите свести счеты с Мински. Покажите мне его. Вы его видели, а я нет. Мне бы не хотелось ошибиться и убить кого-то другого. Я прошу вас только показать его. Это все. Некоторое время я колебался. Показав Сандре Минске, я, зная о ее планах, становился соучастником убийства. И тут я подумал о Сьюзе. Этот сукин сын, плеснувший кислотой ей в лицо, заслуживал смерти. «Нет проблем, Сандре, сказал я. «Новое место сбора налогов — ресторан Фучана. Минский приедет туда около трех ночи». «Я тоже подъеду к тому времени. Вы должны быть уже там. Лучше приехать пораньше, скажем, часа в два, и подождать. Он может появиться раньше. Вы покажете мне его. Это все, что мне нужно. Остальное беру на себя. Вы согласны?» «Буду в два. Хотелось бы надеяться, что ваш план продуман до деталей». Она взяла шейкер и снова подняла себя в стакан. «Я всегда все тщательно обдумываю, дерк. Встретимся, как договорились». Я буду на «Мерседесе». Вы мне покажете Минске. Договорились?» «Да», — сказал я и вышел. Билл ждал меня в машине. «Где находится ресторан «Фучано»?» спросил я, усаживаясь рядом. В противоположном направлении фыркнул он на углу восточной стороны побережья. Когда-то это было бойкое местечко, но теперь там стало потише. Этому «Фучано» за девяносто, и он потерял хватку. Что сделаешь? Возраст?» «А почему ты спросил?» В этой коробке Минске со своей компанией собирается организовать сбор денег. Я передал ему наш разговор с Сандрой. «Два часа мы подъедем к этому ресторану, Сандра будет на Мерседесе, я пересяду к ней и, когда появится Минский, покажу. Она никогда не видела его раньше. Ты будешь сидеть очень тихо, чтоб тебя не заметили». Если все пройдет нормально, мы спокойно уедем в Освояси, но если завяжется перестрелка, нужно будет ее прикрыть. — Как ты думаешь, — задумчиво спросил Билл, — если она прикончит Минск и смотается, мы сможем вернуться на работу в наше агентство? Ты будешь тогда считать, что отомстил за Сьюзи? Я долго думал, а потом утвердительно кивнул. Пожалуй. Если я буду уверен, что с этим вонючим хорьком Минский Минске покончено, обещаю тебя, мы вернемся. А почему бы и нет? Замечательно. Тогда ужинать. Он включил зажигание и направился к ресторану Личуана, предвкушая омара с крабами и бифштекс с соусом. Ели мы молча, каждый был занят своими мыслями. Лишь когда подали кофе, Билл спросил, скажи, Дерг, ты полностью уверен в успехе? Я закурил и протянул ему пачку. Трудно сказать Сандра. Женщина необыкновенная, дерзкая, отчаянная, хладнокровная и чертовски привлекательная. Такая может все. Полагаю, она осуществит задуманное. Но если что-нибудь не сработает и ее убьют раньше, чем она застрелит Минске, в дело вступим мы и завершим работу. Она считает, что телохранители Мински, зная ее в лицо, не посмеют стрелять. «Что ж, посмотрим. Все будет зависеть в конечном счете от нее. У тебя тоже есть выход, ты всегда можешь отойти. Это только мое дело». Он внимательно посмотрел на меня, допил свой кофе и сказал, «Не болтай чепухи, Герк, «Поехали лучше домой. У нас в запасе еще четыре часа. Неплохо бы вздремнуть». Когда мы приезжали через район порта, я заметил двух новых полицейских. Они патрулировали район и понял, что Том Лепский принял кое-какие меры. Вернувшись домой, Билл тотчас же завалился спать. Я же еще час занимался револьверами, чистил, смазывал, перезаряжал. Затем тоже прикорнул в кресле. В ноль сорок пять я разбудил Билла, дал ему револьвер, и мы поехали на место. «Вон та коробка справа от тебя», — наконец сказал Билл. Ресторан «Фучана», конечно, видел лучшие времена. Сейчас он выглядел несколько заброшенным. Грязные окна были слабо освещены, никакого оживления перед входом, правда, там горел яркий свет, освещая дорогу, как бы в надежде, что это соблазнит и привлечет кого-нибудь познакомиться с местной кухней. В этот час найти место для стоянки было совсем не трудно. и я остановился метрах в тридцати от ресторана. «Возможно, придется долго ждать», — предупредил я, заглушая двигатели. «Ничего. Мы не торопимся, не так ли?» — сказал Билл, разваливаясь на сиденье. «Мы наблюдали, затаившись, как из темноты появляются фигуры и тихо исчезают в дверях ресторана. Это были самые разные типы, в основном китайцы». Все они были жертвами шантажа и безропотно платили ежемесячные взносы. Поток этих людей не иссякал. Сразу после четверти третьего появился «Мерседес». «Вот и она», — сказал я. «Значит так, Билл, мы будем прикрывать ее огнем, если начнется заварушка. Оставайся, а я пересяду к ней». «Если начнется перестрелка», — спросил Билл, когда я выходил из машины, — «мы будем убивать?» Если не мы их, то они нас. С этим типом нужно кончать. Другого случая может не представиться. Он заляжет на дно. Я едва сделал несколько шагов к Мерседесу, а Сандра уже открывала мне навстречу дверцу. — Хелло, дерк. Думаешь, все сойдет гладко, а если дело срамется? Все будет в порядке, подождем. Сидя рядом, я вдыхал аромат ее экзотических духов, а людской поток тек в одну и в другую сторону. Сандра казалась высеченной из камня. Я чувствовал, что она не хочет разговаривать. Время от времени я ощупывал свой револьвер. Раньше мне не приходилось убивать, но сегодня я был готов на все. Снова уже в который раз образ Сюзи ожил во мне. Я остро чувствовал последние минуты ее жизни, Я словно переселился в нее, когда она, обожженная кислотой, бросилась под колеса грузовика. За это нужно было мстить, за это можно было убивать. Такие мысли укрепили меня. Если Сандра будет убита раньше Мински, дело закончу я. «Наверное, это они», — вдруг прошептала Сандра. Из темноты выпал скандилак. Светя только огнями ближнего света, он остановил у ресторана. Оттуда вышли четыре человека, плотный, высокий, у каждого в руке револьвер. Разминая ноги, они внимательно смотрели по сторонам. Все было как в старых гангстерских фильмах. Они разошлись в разные стороны и, не переставая озираться, заняли заранее намеченные позиции. Моя рука нашарила револьвер. В неверном свете фар Кадиллака появился Минский. По сравнению с телохранителями он казался карликом. Вот он. — шепнул я, тот невысокий, коренастый. — Спасибо, Дирк. Она вышла из машины, громко хлопнув дверцы. Этот звук привлек к ней внимание всех телохранителей, и они резко обернулись в нашу сторону. Без малейшего колебания Сандра двинулась туда, где находился Мински. Минске? — резко прозвучал ее голос. — Я Сандра. У меня для вас поручение от шефа. Теперь она тоже стояла в свете фар. Какой спектакль! И как сыгран! ни малейшей неуверенности в голосе, взгляде, в нее нельзя было не влюбиться. Она знала себе цену, казалось, эта женщина сошла с картины. Телохранители, как по команде, опустили револьверы, завороженные ее позой, голосом, властным взглядом. Похоже, ее гипноз распространялся не только на меня. Потихоньку, выскользнув из машины, я держался в темноте, оглянувшись. Я заметил Билла, который тоже вышел из машины. Подручные Мински отошли немного, чтобы не мешать разговору. Он не сдвинулся с места. Он пристально смотрел на Сандру. Наконец, его обезьянье лицо раздвинулось в улыбке. «Вы, Сандра, что хочет, Валински? Он передал для вас специальный пакет. В тишине влажной ночи ее металлический голос был слышен очень хорошо. «Ясно, малышка, где он?» В руках она держала небольшую сумочку, расстояние между ними было теперь не больше восьми шагов. Он здесь в сумочке. Телохранители отошли еще дальше. Сандра раскрыла сумочку, движения были точными и быстрыми, и Минский не успел ничего понять. Он стоял и пялился на Сандру, когда она вдруг выстрелила в упор. Четыре пули вошли в Минский в живот. Телохранители, словно окаменев, не шевелились. Я поднял револьвер, готовясь прикрыть Сандру, но она продолжала свою отчаянную игру. «Все в порядке, ребята. Таково было задание. Шеф поручил мне убрать его. Нужно успеть до появления копов. Уберите эту падаль». «Как скажете, мисс Сандра», — тихо отозвался один из телохранителей. Она постояла несколько секунд, глядя на лежащего в крови Минске, а затем направилась к машине. Потрясающий спектакль завершился, я открыл дверцу «Мерседеса», и Сандра уселась на водительское место. «Видите, Дирк?» Мой расчет оказался верным. До появления копов они уже ликвидируют все следы. Глядя на меня, испытывающим взглядом, она добавила. «Счеты сведены, не так ли?» «Да», — ответил я. Сандра включила зажигание. «Это наша последняя встреча, Дерг. Будьте осторожны, Сандра. У мафии длинные руки». И снова дьявольская улыбка искривила ее губы. «А у меня длинные ноги». Она выжила с сцепления, и машина рванулась с места. Вдали послышался звук полицейской сирены. Славная четверка уже оттащила труп своего начальника и затолкала его в кадиллак. Я подбежал к своей машине и бросился на сиденье рядом с Биллом, который уже сидел за рулем. Он ничего не сказал. Хэнка и Мински уже не было в живых. Анжела теперь не шла в расчет. Мстить было больше некому. Я вдруг остро почувствовал, что со мной нет моей сюзи и что никто никогда не сможет ее заменить. Только когда мы вошли в квартиру, заперли входную дверь и прошли в гостиную, Билл сказал... Ну и женщина. Все было сделано прямо-таки профессионально. И, помолчав, добавил. А теперь спать. Да, согласился я. Работа закончена. Спасибо, Бил. Он взглянул на часы. Слушай, уже начало шестого. Давай-ка хорошенько выспимся, потом позавтракаем и отправимся к полковнику. Хорошо. Бил долго смотрел на меня, а затем медленно произнес. Послушай, дерг". Ты должен забыть прошлое. Нельзя жить только этим. Будущее сулит столько приятного и неожиданного. Сквозь портьеры уже пробивалось утреннее солнце. Я лежал на широкой кровати и думал о сюзе. Я следил за поднимающимся солнцем, которое заливало комнату золотым светом. Был прав. Нельзя жить только прошлым. С этой мыслью я заснул.